Сам он по своим убеждениям в дядю, — сообщил охотливый субъект, — экстремист-максималист во всем, в вопросах жизни, политики и искусства. Опять запахло Петенькой Верховенским, не в смысле левизны, а в смысле испорченности и пустозвонства.